Второе. На лекциях Брам откровенно зевал. В начале, когда на сцену степенно вышла полная женщина в окружении свиты, он склонился к Наташеньке и прошептал. «А чего эти с ней на сцену лезут? Под конвоем, что ли, ведут?» «Это я помощники. Вот видите, воду в стакан наливают. Микрофончик поправляют». «А она что, такая немощная? Сама себе налить уже не может?» «Нет, у меня хвост наметанный, точно, конвой!» Наташенька бросила на него негодующий взгляд, однако руки не выдернула, и браме не осталось ничего иного, как удобнее расположиться в кресле, протянуть ноги и внимать предложенные мудрости, обильные потоки которые лили со сцены. Надо признать, что некоторые факты были довольно интересны, хотя и не новы, но преподносились с позицию, которая которой смешалось и эзотерика, и какое-то контактерство, а особо опасные улык камуфлировались под православие. В остальном же слушателям предлагалось отрынуть весь свой опыт, то есть не думать вовсе, и верить каждому слову, открывшись сердцами, проще говоря, принимать как истину последней инстанции. Браму это откровенно смешило вот так вот взять и поверить на слово громкому званию эксперт-оператора энергоинформационного канала за просто так, без всяких научно обоснованных доказательств и подтверждений, для весомости своих слов, он оператора обещающий вести, нести и учить каждого доверившегося Аргументировал слова Выдержками неких светил Которых в мире академической науки Почему-то никто не знал Наука вещь точная И требовала доказательств Теории, которые подтверждались Либо исследовательским путем Либо расчетным анализом А тут выходило довольно интересно Слушателям предлагалось верить В нечто эфемерное Верить бездоказуемо Опираясь только на правдивый слов Без всякой проверки и доказательств Со стороны ведущего Ему стало скучно Доктор сюда Проблема сознания его конек В том, что тут шла обработка Человеческого материала грубым напильником Он уже не сомневался Интересно было одно С какими целями все это делалось Он засек на первых рядах лица С таким же высокомерным умилительным выражением Не иначе группа поддержки И тут его в бок толкнул Наташенька «А вы чего не пишете?» «Надо писать каждое слово. Больше вы такого нигде не найдете и не услышите». «Брасьте у меня!» «Никтофон пишет». Он кинул на браслет голома. «Что вы?» Округлила Наташенька глаза. «Это запрещено. Она предупреждает, что сожжет всю технику». А, как же бочковая продажа записей в фойе? Техника при такой записи не горит Берете, скажем, колбу дисков Пуровых гривни 50 за один А потом продаете одну растиражованную лекцию По 100 гривен за штуку Золотое дно Не бойтесь, моя техника и не на такие нагрузки расчетана Но вы пишите-пишите Ловите каждую крупицу Наташенька тут же продолжала строчить мелким стенографическим почерком, а Абрама Позева, скользя глазами по залу, заметила таких же скучающих мужчин, которых привели просвещать истине их половину. Они чистосердечно делали вид, что внимают к плотному потоку псевдохристианского культа, который выходил на словах «куда умнее, выше, чище и лучше, чем все остальные земноводные и земнородные». Больше всего досталось попам и прочим лицам духовенства, которые цинично высмеивались, как отсталые, тормознутые и зашоренные. Но при этом пользоваться плодами церкви и православие вовсе не возбранялось, а приветствовалось, поскольку ее столпы именовались таким же словом «подвижники», имея с нынешними эксклюзивную прямую связь в тонком мире, где все мы с вами когда-то будем. Ему было... Непонятно, какие же собственно выдающиеся подвиги совершили эти современные, чтобы вот так вот сразу по определению ставить себя выше не только христианского мира, но и всей цивилизации, войдя на какой-то непонятный надрелигиозный уровень. Бред сивой кобылы – бессовестно пользоваться плодами религиозной и философской мысли поколений, при этом называя его несовершенным. Браму взялать здоровой, злости чисто советско задержало обидно. Обитателям этой вероятности повезло в полном отсутствии аномальной чернобыльской зоны, плохой компенсировавшейся обостренными социальными проблемами, место решения которых у людей направляли в вперекрасное далекое, показывая путь, на не давая к этому ровно никаких методов или возможностей, говоря проще. забивали и без того полную проблему голову, манящие нити достижимыми ступенями эзотериками, ничем не подверженные в реальной жизни. Бандиты в зоне были точь в Давай подталкиваем дулами автоматом пойманному сталкеру, Или затащенному в зону пацаненку хотя бы горсть камней для обозначения границы на ловушек. Он развеселился, видя в происходящем общие аналогии. Вещающий со сцены оператор Был типичным доминусом, Подавляющим своим полем Всякую способность к разумному размышлению Постепенно, беря мозговые ячейки Сидящих в зале под контроль Точно, все сидят как булванчики Глазки такие стеклянные Простеклянные, а руки инстинктивно Ищут автомат Но ни один порадочный доминус Не ходит без свиты Свита доминуса сидела в первых рядах Держа зал в поле любви Вот блин затейники Когда вернется домой, непременно расскажет Григорию. Пусть посмеется такой штуки. Брама переключился на тонкое зрение и весело смело как рукой. В зале проводились манипуляции не только на психологическом, но и на энергетическом уровне. Большая часть зала сидела в состоянии среднем между и прастрации. Структуры были раскачаны от неумелого обращения с молитвенными резонаторами и сейчас отдавали, истощаясь, собранную долгим трудами совершенствование энергии к здешнему доминусу, на который тот обрабатывал зал. М да, вот в этих странно выходит. А самому мы сказал, все будет просто. Слетаешь в забавный мир, посмотришь, как развивается общество без зоны. Да тут и без зоны, вставшем родном Киеве и по всему постсоветскому пространству проводится тотальная психологическая обработка, закамуфлированная под духовное просвещение. Семейцкого бы сюда. О, вот он бы устроил им пляской с бубнами, завернул хвостик бантиком, а рученьки за спину. Ну самому, ну стервец. Прав был, не выдавая просмещение оружия. Хотя, погоди, тут же должно быть его отражение местным брамам. Он встал и на вопросительный взгляд Наташеньке, бросив на модное слово «чистка», выдалился в туалетной комнаты. Скучающие продавцы проводили его равнодушными взглядами. Зайдя в туалет, он осмотрелся на наличие сторонних, запер кабинку изнутри и трансгрессировал, уйдя не Мит и шупырья морда охотно обучил начинающего оператора это не хитрому, но очень полезному приему. Для синхронизации одинаковых сознаний, пребывающих в плоскости одного отражения, необходим прямой физический контакт. А Брама не хотел пугать свой альтер-эго внезапным появлением из воздуха. Да и кто знает, где она обретается? Но, зная себя как облупленного, обретается там, где нужно. В мгновение и облупленный кафель, воняющий хлоркой туалет остался где-то далеко, а сама наказала свою цели. И точно, зная себя, он не ошибся. Альтер Эго было облачено в китель с погонами генерала службы безопасности Украины, делая разнос по телефону. Видимо, идея бытия Брамского во всех вероятностях именно такая, беззаветная служба отчизни. Даже если эта отчизна продажная и далеко не идеальна. Так или иначе, на во всех вариантах он принадлежал к тем или иным армейским частям или же силовым ведомствам. Но так крупно повезло впервые оказаться там, где надо и тем, кем нужно. Может, просто судьба? Вспышка, головокружение? И вот они два в одном. Воспоминания местного Анатолия Петровича и потоком хлынуло в сознание промелькнул длительный запой после развала когда-то мощной державы, пустая квартира, в которой его никто не ждал, мучительный поиск смысла жизни, тяжелое продвижение по карьерной лестнице в реалиях независимости от всех и вся, особенно от совести. Петрович, ты чего замолчал? Да ничего, что-то мне нехорошо стало. Ладно, пройдет, это бывает, нервы шилят. Ты береги себя в эти годы. Ну и дальше что? Что мне делать со списочком? Подтереться этим списком. Ничего не стоит. Бумага. Очередные политические игры. Ты мне вот что скажи. У тебя есть на налоговиков выход? Есть. Говори, что надо сделаем Для тебя что угодно. Что угодно не надо. Нужно оперативно нарыть информацию на одну общественную организацию. Особенно счета. Организация что-то вроде очередной байки о благотворительности и духовном просвещении сектантского толка. Но чем все это может заниматься на самом деле, знаешь лучше меня. Работа не по профилю, но очень надо. Брама быстро продиктовал еще несколько фраз, бросил трубку и вызвал референта. «Василий, зайдите ко мне на минутку». Стукнула высокая лакированная дверь. Вытянутый струну референт щелкнул каблуками и застыл. Брама посидел минуту соображая, потом кивнул. «Перед новым генералом выслуживаться будешь. Я последний день в этом кресле, завтра в отставку. Готовь оперативную группу на выезд, хоть перед уходом сделаю для страны стоящее дело». Референт вышел, а Брама презрительно скользнул глазами по желто-блокетному знамени продажной независимости на бундюченном президентскому портрету и испарился в воздухе.